Глава 19 В мое отсутствие классная комната наполнилась дымом. Никто не помнил, когда в ней последний раз растапливали камин. Оказалось, дымоотвод частично заблокирован. Трубочиста вызвали на следующее утро, а пока что миссис Франт решила, что мы с Чарли должны использовать для занятий библиотеку на первом этаже. Мы сели за стол, придвинутый поближе к огню. Я велел Чарли перевести двенадцать строк из-за видия. Он очень хотел угодить мне, но не мог сосредоточиться на задании. Мне тоже было сложно сконцентрироваться. Но тут дверь отворилась, и слуга проводил в комнату мистера Ноака. На нем был фраг, простой, но представительный. «Прошу вас, не отвлекайтесь», — сказал мне мистер Ноак. «Если можно, я посижу здесь и почитаю, пока мистер Франт не освободится». Слуга удалился, — Мистер Ноак подошел к огню и вытянул руки. «Добрый вечер, сэр», — сказал Чарли. «Мы встречались в доме моего отца несколько недель назад. Мастер Чарльз, если не ошибаюсь». Они пожали друг другу руки. Чарли был воспитанным мальчиком, посему он повернулся ко мне. «Разрешите представить вам моего... моего учителя, мистера Шилда, сэр?» Ноак протянул руку и мне. «Мне кажется, мы с вами виделись тогда же. Нас не представили, и я рад, что сейчас это упущение восполнено». Слова были любезными, но речь нока отличалась резкостью и отрывистостью, отчего они звучали почти как оскорбление. Я пододвинулся, чтобы он мог погреться у огня. Ноак посмотрел в раскрытую книгу. «Не люблю Овидия», — сказал он все тем же резким тоном. «Может, он и великий поэт, но я слышал, он вел распущенный образ жизни». Чарли уставился на Ноака широко раскрытыми глазами. «Я сказал, мы выбираем те отрывки, которые демонстрируют его гениальность, но не останавливаемся на его менее привлекательных качествах. И все же я не понимаю, в чем польза от изучения древних языков. Мы живем в мире, где всем правит коммерция. Позвольте напомнить, сэр, что латынь — язык естественных наук», «Более того, изучение языка и литературы великих цивилизаций — не напрасно потраченные усилия. По крайней мере, это должно тренировать ум». «Языческих цивилизаций, сэр», — заметил Ноак. «Цивилизаций, переживших свой расцвет более двух тысяч лет назад. Думаю, с тех пор мы все-таки немного продвинулись вперед. Но всеми нашими достижениями мы обязаны фундаментальным знаниям». Мистер Ноак посмотрел на меня, но ничего не сказал. В моем нынешнем положении я вряд ли мог позволить себе сердиться на кого бы то ни было. Но он нес откровенный вздор, и я почувствовал. Мой долг — найти какие-то контраргументы хотя бы ради Чарли. В этот момент дверь отворилась, и вошел Генри Франт. Его фраг, почти щегольской, был полной противоположностью спокойному одеянию мистера Ноака. Чарли затаил дыхание». У меня сложилось странное впечатление, что мальчик хотел бы сжаться в комочек. «Сударь!» — воскликнул Франт. «Как я рад вас видеть!» Он устремился к Ноаку, чтобы пожать ему руку, а я собрал наши пожитки и приготовился уходить. «Вы возобновили знакомство с Чарльзом и мистером Шилдом, как я вижу!» Ноак кивнул. «Боюсь, я отвлек их от занятий». «Ну что вы, сэр!» — сказал «Я...» Мистер Ноак продолжил, не обратив на мои слова никакого внимания. «У нас с мистером Шилдом состоялся интереснейший разговор касательно места классических языков в современном мире». Франт бросил на меня быстрый взгляд, но воздержался от комментариев. «Мне очень жаль, что я заставил вас ждать. Очень любезно с вашей стороны, что вы согласились встретиться здесь». «Как здоровье мистера Уэйвенху?» Франт развел руками. «Как и следовало ожидать». «Боюсь, он вскоре покинет нас». «Возможно, лучше будет», — начал Ноак. «Но я не хотел бы откладывать обед», — быстро сказал Франт. «Мистер Уэйвенху сейчас почивает, и если я правильно понял его врачей, в ближайшие часы никакого кризиса не ожидается. Он проспит еще несколько часов. Мне сказали, что карета подана». Ноак задержался у камина. «Я тут подумал, а не встретимся ли мы здесь с мистером Карсволом. «Он ведь приходится мистеру Уэйвенху кузеном. «Да, он приезжал сюда сегодня и, возможно, заглянет снова», — без запинки протараторил Франт. «Но, насколько я знаю, сейчас его нет. Я имел удовольствие мельком увидеться с ним и его дочерью на днях, хотя, разумеется, я много о нем слышал». В дверях Ноак остановился, повернулся и простился со мною и Чарли. Наконец дверь закрылась, и мы снова остались одни». Чарли сел на свое место и взял перо. Румянец и возбуждение, которые я видел на его лице днем, стерлись. Он казался замученным и несчастным. Я сказал себе, что отец должен вызывать у детей не только любовь, но и трепет. Но мистер Франт вел себя так, что Чарли было куда проще бояться его, чем любить. «Давайте на сегодня закроем учебники», — сказал я. «Не доскали для игры в трик-трак лежит вон там, на столе?» «Если хотите, мы можем сыграть партию». Мы сели друг против друга за столом у огня и разложили шашки. Знакомое щелканье шашек и стук игральных костей оказали успокаивающее действие. Чарли увлекся игрой, которую с легкостью выиграл. Я подождал, пока он расставит шашки, чтобы взять реванш, но вместо этого он начал играть с ними, беспорядочно передвигая их по доске. «Сэр?» — вдруг спросил Чарли. «А что значит «побочное дитя»?» «Это ребенок, чьи родители не были женаты». Бастарт? «Да, но иногда люди используют подобные слова без всяких на то оснований, просто желая сделать собеседнику больно. Самое лучшее — не обращать внимания». Чарли покачал головой. «Не похоже, сэр. Это сказала миссис Керридж. Я случайно услышал ее разговор с Лумисом». «Не следует слушать сплетни слуг», — по привычке вставил я. «Да, сэр, но я не мог не услышать. Они говорили громко, дверь была открыта, а я сидел на кухне у кухарки. Керридж сказала, — Бедняжка, что тут скажешь, побочное дитя. Потом я спросил ее, что это значит, а она ответила, чтобы я не забивал себе голову ерундой. Они говорили о смерти дяди Уэйвинху. Она сказала о тебе, побочное дитя. «Нет, сэр, не обо мне». А кузиня Флория.